Глава четырнадцатая Симона еще раз протерла барную стойку. Ей пришло в голову, что она тратит на это ужасно много времени, причем совершенно бессмысленно, все, что делает, только гоняет пролитое туда-сюда. Ее смена началась в семь вечера, а сейчас уже больше одиннадцати. И примерно половину рабочего времени она делала вид, будто чистит стойку. Но либо так, рассудила она, либо стоять за ней с отсутствующим выражением лица. Первое правило, которое она постигла в период подработок официанткой, постоянно делай вид, что занята. Или тебя загрузят по полной. В пабе было ровно 16 клиентов. Пятеро актеров из театра Гейти, которые, казалось, предпочитали ходить сюда, а не в ближайшие к театру заведения, лишь для того, чтобы спокойно перемыть косточки своим коллегам. В углу, расположившись на достаточном отдалении от общественного осуждения, обжималась парочка. Еще были две женщины, затеявшие разговор по душам под джентоник. Симона полагала, что они достигли стадии «бросай эту сволочь» примерно два стакана назад. В другом углу сидели Джоан и Джерри, милая пара пенсионеров, приходившая сюда каждый четверг, возможно, единственные настоящие ценители джаза, посещавшие это место. Через несколько минут они отправятся на свой автобус. Еще присутствовал Натан Райен, шеф-повар и владелец итальянского ресторана «Ля Тратория», расположенного через пару улиц, и двое его помощников. Райан был высоким, с песочно-светлыми волосами и с такого цвета загаром, какого невозможно достичь в Ирландии. Он был другом Ноэля, или, по крайней мере, так думал Ноэль. Как только они вошли, Ноэль лично поприветствовал их у входа, пожал руки и принес выпивку за счет заведения. Несмотря на то, что он встречал их так всегда, Симона заметила перешептывание украдкой и плохо скрываемые ухмылки, как только Ноэль повернулся к ним спиной. Она чувствовала себя обязанной оберегать босса. Ноэль слишком верил в людей. Это было хорошее качество, в теории, но она больше, чем кто-либо другой, знала, насколько дорого оно может обойтись. Тем не менее, когда девять месяцев назад она появилась на пороге его заведения в поисках работы за наличные, на которые не задавали бы много вопросов, он немедленно ее принял. Обратиться к нему ей посоветовала сестра Бернадетт. Симоне было по-прежнему непонятно, откуда монахиня знала владельца ночного клуба, однако ни тот, ни другая не спешили делиться подробностями. Как бы то ни было, Ноэль поверил в нее, и она пыталась отплатить ему тем же. В настоящий момент она больше ничего и не хотела, лишь вести спокойную жизнь и помогать поддерживать свет в этом темном подвале. Сейчас Ноэля в зале не было. Он сидел в своем кабинетике и просматривал бухгалтерскую отчетность, пытаясь сообразить, чем ему утешить банковского менеджера. Симона проработала здесь достаточно долго, чтобы знать, чем больше нервничает ее босс, тем сильнее проявляется его недуг. Сегодня это было особенно заметно. Закрывшись в кабинете, он непрерывно спорил с самим собой. Естественно, к рояле он даже не прикасался, так что единственным источником атмосферы, которую обещала вывеска снаружи, стал древний проигрыватель с пластинкой Майлза Дэвиса. Было бы ошибкой считать, что в Дублине вовсе нет спроса на ночные джаз-бары. Проблема заключалась лишь в том, что практически весь этот спрос обеспечивал сам Ноэль, Симона знала о жизни достаточно, чтобы понимать, маленькая сцена, втиснутая в уголок, стала центром жизни для этого милейшего человека. Он любил музыку больше всего на свете. Симона воспринимала как высший комплимент тот факт, что когда она пела вместе с ним, он расслаблялся настолько, что все его тики и подергивания исчезали. Он, казалось, растворялся в песне точно так же, как растворялась она сама. Чернокожую женщину из Нового Орлеана, расположенного за полмира отсюда, и белого мужчину, 60 лет, страдавшего синдромом Туретта и вкладывавшего все деньги в никому не нужный клуб, объединила музыка. Ну, разве это не прекрасно? Вот почему после ряда льстивых уговоров Ноэль сменил гнев на милость и позволил заходить в бар последним двум из шестнадцати клиентов, большому полицейскому и его обаятельному другу. Говорил, в основном парень поменьше, в то время как здоровяк выглядел виноватым и смущенным. А еще он отчаянно хотел возместить ущерб. Посмотрев в их сторону, Симона поймала на себе ответный взгляд большого парня. Она улыбнулась и еще раз вытерла стойку. С той памятной ночи они заходили сюда уже несколько раз. «Симона, милая, ты, как всегда, великолепна!» Воскликнул Натан Райен, сияя улыбкой, полной белых, как у телезвезд, зубов. «Когда ты позволишь выкрасть тебя из всего этого!» Она одарила его ничего не значащей улыбкой. «Я уже говорила, что ни хрена не умею готовить, милый». «В том и прелесть моего предложения. Готовить тебе не придется?» Он понизил голос. «Пока это большой секрет, но мы открываем второй ресторан в Болсбридже, где ты сможешь занять должность метродотеля. Это будет большой шаг вперед по сравнению с тем, что происходит здесь». Ей не понравилось, как он это сказал. «Мне и здесь хорошо». «Конечно, в смысле, это очень мило, но подумай, как будет здорово, если ты согласишься. А еще ты начнешь получать прибавку к зарплате на одежду. А что не так с моей одеждой?» Честно говоря, на блузке, которая на ней была надета, красовалось пятно, после того, как она неудачно взяла не совсем пустой стакан. А еще она заметила, что взгляд Натана скользнул ниже ее груди. «Вообще никаких проблем, просто здесь не раскрыть твою красоту в полной мере». Он потянулся к ней пальцами, намереваясь откинуть волосы с правой стороны лица, но был остановлен взметнувшейся рукой Симоны. Действуя инстинктивно, она сделала это чересчур резко и сильно. «Эй!» — на мгновение в глазах Натана вспыхнул гнев. «Я всего лишь...» «Прости, не люблю, когда ко мне прикасаются». Натан потер руку. «Ну ничего себе! Я же просто шутил!» «Понимаю. В конце концов, Ноэль — твой друг». «Вот именно!» и ты не стал бы всерьез переманивать его единственного сотрудника. Это было бы некрасиво». Натан притворно улыбнулся, сверля ее взглядом голубых глаз. «Разумеется. Итак, что могу предложить? То же, что в прошлый раз?» Она достала бутылку пива Сол из холодильника и открыла ее одной рукой, а другой налила две рюмки водки Столли. Лайм в пиво, черный перец в водку и все это одной плавной серией движений. Ей приходилось работать с барменом в местах куда более оживленных, чем пап Нойля. «Это будет...» Ноэль сказал, что выпивка за счет заведения». Симона покачала головой и улыбнулась. «Боюсь, что нет, милый. Бесплатно только первый раунд. Дальше придется платить». «Здешний хозяин пытается вести бизнес». Она сказала это с веселым видом, но уже была более чем готова к возврату напитков. Натан одарил ее еще одной фальшивой улыбкой, затем вытащил из бумажника двадцатифунтовую банкноту. «Оставь себе сдачу». «Премного благодарю». «Дешево и показушно». «Жаль девушек, которые на такое ведутся». Она отвернулась к кассе, чтобы пробить чек, а когда повернулась обратно, Ната на уже не было. Вместо него теперь стоял большой парень и застенчиво ей улыбался. Она улыбнулась в ответ. Привет, боксер. Здорово. Как дела? Отлично, спасибо. В общем, он переминался с ноги на ногу, когда говорил. «Не хочу показаться неприятным занудой или вроде того, но мы с приятелем пришли сюда, чтобы послушать живую музыку». Симона указала на проигрыватель. «Это Майлз Дэвис, живой концерт в Ньюпорте. Лучше не бывает». «При всем уважении вынужден не согласиться». «Тебе, наверное, нравится Билли Холидей, The Man, я угадала». Он слегка покраснел. «Лиди Дэй, как ее называли. Я люблю ранние записи, впрочем, кое-что и из поздних, когда ее голос уже стал угасать перед смертью в 1959 -м. Девочка, однако, прожила тяжелую жизнь». Симона перекинула полотенце через плечо. «Ну вот, кто-то же умеет нормально общаться». Он кивнул. Если честно, я поздно обратился к джазу и уверен, что эти исполнители еще не самые хардкорные. На Либерти Маркет есть парень, чью ипотеку я оплачивал последний месяц, чтобы выкупить у него всех этих Билли Холлидей, Нину Симон, Эллу Фиджеральд и Дину Вашингтон. Кстати, все из-за тебя. Эй, полегче, ковбой, в чем я провинилась? «Я был абсолютно счастлив со своим Джонни Кэшем и Спрингстином, пока не запела ты. И вот теперь я вышел к воротам для следующего удара, а ты не даешь мне подачу». Симона рассмеялась. «Боюсь, ты выбрал не тот вечер. но Ноэль сейчас в офисе, пытается научить электронную таблицу лгать. Сегодня он играть не будет». Здоровяк, казалось, искренне расстроился. «Ну что ж, понятно. Тогда придется утешиться выпивкой. Наконец твоя очередь. А то, глядя, как твой приятель подтаскивает алкоголь, я уже начала думать, что у вас свидание или типа того». «Э, нет. Видишь ли, он мне должен. Я спас ему жизнь при исполнении служебного долга». «Серьезно? И как?» «На него напала акула. Ух ты!» «Такое часто случается на грязных улицах Дублина?» «Нет», — ответил здоровяк, покачав головой. «Очень редко. Вот почему он был застигнут врасплох». Симона рассмеялась. «Представляю, то же самое?» Она указала на бутылку Джека Дэниелса, и он кивнул. «И где же произошло это нападение акулы?» «Слушай», — он нервно поерзал. «На самом деле это очень долгая история. Вряд ли я успею ее сейчас рассказать. Хочу спросить, может, ты позволишь угостить тебя ужином, ну, чтобы поговорить об этом подробнее?» Ее реакция, должно быть, отразилась на лице, заставив Симону почувствовать себя виноватой. Ведь она видела, с какой надеждой он на нее смотрел. «Прости, я... Я не... «О, конечно, понимаю, у тебя уже есть жених». «Никого у меня нет, просто мне не нужен мужчина». «Ты лесбиянка?» Выпалил он и тут же смутился. «В смысле, не то чтобы... Господи, в этом нет ничего предосудительного, я не об этом. Я не хочу сказать, что... Ну, ты знаешь. Просто, если не хочешь идти со мной, может быть...» Последняя девушка, которую я звал на свидание, она очень милая, но так получилось, поэтому я подумал, может, есть шанс, и... Она подняла руку, чтобы остановить поток слов, пока здоровяк не израсходовал весь кислород в зале. Нет, я не являюсь частью конкретно этой женской общности. Просто пока мне не нужны отношения. Я тут временно и... «Понятно. Ага». Здоровяк кивнул. «Значит, тебя дома не ждет парень и всякое такое?» Она покачала головой. «У меня и дома-то, можно сказать, нет. Но спасибо, честно. Ты вроде милый, и из того, что ты произнес, я поняла, что ты наверняка отличная компания, но сейчас мне совсем не до этого». «Понятно. В смысле, ни до кого вообще?» «Не хочу хвалиться, но прямо до тебя я точно так же отказала еще одному чуваку, который пытался соблазнить меня работой». Симона увидела выражение его лица и почувствовала, что краснеет. «Ну, не точно так же?» «Конечно», — ответил он. «Я понял. Ты одинокая, просто тебя это не интересует». «Никто не интересует», — быстро добавила она. «Значит, дело не в том, что ты не хочешь встречаться со мной». а в том, что я вообще не хочу ни с кем встречаться. Ты предпочитаешь быть одна? Именно так. Чтобы никаких обязательств? Ага. Никаких привязанностей? Свобода и воля. Отлично. В таком случае, при всем уважении, я этого не принимаю». Симона замерла на мгновение и посмотрела на него. Здоровяк улыбнулся в ответ. «Прости, не поняла?» «Твой отказ». «В смысле?» «При всем величайшем уважении я его не принимаю». «Может, объяснишь, что это значит?» «Кажется, между нами возникло культурное недопонимание». Большой парень взял один из стаканов и опрокинул его в рот. Затем скорчил гримасу, которую положено корчить, выпивая виски. «Еще?» Он кивнул. Она налила. В общем, как я говорил, мне кажется, ты охрененная. Ты красива, умна, и у тебя есть голос, который откровенно бесит всех ангелов в небесах. Выразительный образ. Так что, если ты не против, я буду вежливо захаживать сюда и время от времени проверять, не передумала ли ты вдруг. Теперь понятно. На самом деле, предупреждаю честно, Я бы даже мог попробовать поухаживать за тобой». «И в чем бы это ухаживание состояло?» Здоровяк пожал плечами. «Без понятия. Я никогда этим по-настоящему не занимался. Может, э -э, шоколад?» Она пожала плечами. «Диабет. Цветы. Аллергия». Он положил обе руки на стойку бара и театрально вздохнул, опустив глаза. Затем поднял взгляд. «Дай угадаю, ты еще и вегетарианка!» Она покачала головой. «Слава богу, нет. Из вареных овощей я ем одну картошку». «Предупреждаю, я упертый!» Он оттолкнулся от стойки бара и выпрямился. «Но ну, похоже, ты стоишь любых усилий». «Окей». Против воли она почувствовала, как ее губы расплываются в улыбке, но быстро кашлянула, опустив голову вниз. «Что ж, спасибо за предупреждение. Ты действительно чертовски интересный, но, возможно, тебе следует направить свой могучий шарм в каком-то другом, более достойном направлении». Он кивнул. «Спасибо за совет. Я с уважением не принимаю и его. Черт». «Я отказала тебе один раз, а ты уже успел отказать мне дважды». Он положил на стойку десятку и взял стаканы. «Что ж, боюсь, тебе придется научиться справляться с отказами». «Похоже, да». «Пойду, пожалуй». «Погоди», — сказала она, — «я даже не знаю, как тебя зовут». Он снова поставил стаканы и, быстро проведя правой ладонью по джинсам, подал ей руку. Приятно познакомиться, я Банни. Она посмотрела на протянутую руку, потом на лицо. Ни одна мама в здравом уме не назовет так своего сына. Хм, нет. Он покраснел так, что это даже выглядело очаровательно. Но все зовут меня Банни. Теперь нет. Ну ладно, он понизил голос. Это сокращенно от Бернард. Она пожала руку. «Приятно познакомиться, Бернард. Я Симона. Позвольте еще раз вежливо отклонить ваше предложение. Ваш отказ еще раз при всем уважении не принят». Поняв, что слишком долго жмет ей руку, он отпустил ее и вновь взял напитки. «Был рад по-настоящему познакомиться. С нетерпением жду, что все мои ухаживания будут отклоняться еще много раз». договорились. Пока. Увидимся. Он повернулся и пошел к своему столику. Постой. Он оглянулся через плечо. Билли, Нина, Дина, Элла, ты не сказал, кто из певиц твоя любимая? По-прежнему ты. Он подмигнул и пошел дальше.